и которая также с тем же правом, с той же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных. Позднее мы отметим образ света, вспыхивающего перед самоубийством Анны. Смерть — освобождение души. Поэтому рождение ребенка и рождение души в смерть одинаково сопряжены с тайной, ужасом и красотой.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 Христианин, с которым он разговорился, сказал об одном мужике, что тот живет ради своего брюха и что ради брюха жить нельзя, нужно жить во имя истины, Бога, души. — Неужели я нашел разрешение всего? Неужели кончены теперь мои страдания? — думал Левин, шагая по пыльной дороге.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 Нас интересует в данном случае не то, что думал Левин или сам Лев Николаевич, а букашка, так изящно обозначившая поворот и сгиб движения мысли. Мы подходим к последним главам, где завершается линия Левина, к окончательному обращению Левина. Но давайте вновь посмотрим на образы, предоставив идеям карабкаться друг на друга как им угодно. Слово, выражение, образ — вот истинное назначение литературы, но не идеи. В поместье Левина его семья и гости отправляются на пикник. Затем они возвращаются. Князь и Сергей Иванович сели в тележку и поехали. Остальное общество, ускорив шаг, пешком пошло домой. Но туча, то белее, то чернее, —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 Трогательная борьба продолжается. Левин уже подбегал к колку и уже видел что-то белеющееся за дубом. Как вдруг все вспыхнуло, загорелась вся земля и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослепленные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую его теперь от колка, с ужасом увидел прежде всего странно изменившую свое положение зеленую макушку знакомого ему дуба в середине леса. Сравните с эпизодом «Скачек», где Вронский вдруг понимает, что положение его изменилось, когда лошадь, перелетая канаву, сломала себе спину.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 живы цел слава богу проговорил он шлепая по неубравшейся воде сбившуюся полную воды ботинкой и подбегая к ним он рассердился на жену собрали мокрые пеленки мокрые от дождя непонятно обратите внимание как проливной дождь превратился в милые сердцу мокрые пеленки Силы природы отступили перед могуществом семейной жизни. Трогательная ошибка сменилась улыбкой счастливой семьи. Купание ребенка одной рукою она, Кити, поддерживала подголовку плавающего на спине и корячившего ножонки пухлого ребенка. Другою она, равномерно напрягая мускул, выжимала на него губку.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 При каждой вспышке молнии не только млечный путь, но и яркие звезды исчезали. Но как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой опять появлялись на тех же местах. Понятно ли это сравнение? — Ну, что же смущает меня? — сказал себе Левин. — Я спрашиваю об отношении к божеству, всех разнообразных верований, «Всего человечества». «Что же я делаю?» «Действительно, что?» — бормочет умный читатель. «Мне лично, моему сердцу, открыто, несомненно, знание, непостижимое разумом. А я упорно хочу разумом и словами выразить это знание. Вопроса же о других верованиях и их отношениях к божеству —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 Она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. И вновь этот чисто практический прием, меткая деталь. Он помогает уяснить суть дела. — Она понимает, — думал он. — Она знает, о чем я думаю. — Сказать ей или нет? — Да, я скажу ей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 Независимо от всего, что может случиться со мной каждая минута ее, не только не бессмысленно, какое была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее. На этой мистической ноте кончается книга, которая, мне кажется, скорее дневниковой записью самого Толстого, а не его героя. Это как бы задник всей книги, ее «Млечный путь» — линия семейной жизни левина Кити. Теперь перейдем к образам железа и крови, относящимся к линии Вронского и Анны, которая создает зловещий контраст с этим темным звездным небом. Вронский впервые появляется в 14 главе первой части у Щербатских хотя он упоминается и раньше. Кстати сказать, именно здесь начинается интересный мотив спиритизма, столоверчения, медиумов, впадающих в транс и прочих модных в те времена забав. Вронский легкомысленно решает принять участие в этой модной затее, но значительно позднее, в 22 главе седьмой части. И по странной случайности, именно благодаря медиумическим видениям французского шарлатана, который нашел себе покровителей в высшем петербургском обществе, Каренин решает отказать Анне в разводе. Телеграмма, извещающая ее об этом, приходит в момент трагического обострения отношений между нею и Вронским и подталкивает ее к самоубийству. Перед встречей с Воронским молодой чиновник из департамента ее мужа признается ей в любви, и она весело рассказывает об этом мужу. Но сейчас, с первого же взгляда, которым она обменялась с Воронским на балу, в жизнь ее вторгается роковая тайна. Она ничего не говорит заловке о том, что Вронский дал деньги вдове погибшего железнодорожного служащего, тем самым тайно соединяя себя с будущим любовником. Потом Вронский приходит к Щербацким накануне бала в тот самый миг, когда Анна так живо вспоминает сына, с которым она рассталась на несколько дней, улаживая в Москве дела брата. Любовь к сыну будет потом постоянной преградой между ней и Вронским. В сценах скачек во второй части множество откровенной символики. Во-первых, язвительный намек Каренина. В павильоне на скачках высокопоставленный генерал, чином выше Каренина и член царской фамилии, подтрунивая над ним, спрашивает, «А вы не скачете?» На что Каренин почтительно двусмысленно отвечает «моя скачка труднее». Ответ с подтекстом, ибо он может означать, что обязанности должностного лица сложнее спортивного азарта, и намекает на сложное положение обманутого мужа, который должен скрывать его и найти изощренный компромисс между браком и карьерой. Важно отметить, что Анна признается в измене мужу на скачках, где лошадь ломает себе спину. Еще более глубокий подтекст скрыт в поведении Вронского во время этих знаменательных скачек. Сломав спину фруфру -фру и разбив жизнь Анны, Вронский в сущности действует одинаково. Вы увидите, что выражение у него дрожала нижняя челюсть, повторяется и в том, и в другом эпизоде. В сцене падения Анны, когда он склоняется над ее грешным телом, и в сцене настоящего реального падения с лошади, когда он стоит над умирающим животным. Весь тон этой главы о скачках с ее трогательной кульминацией отзовется в главах, где происходит самоубийство Анны. Взрыв страстного гнева, Негодование на эту прекрасную беспомощную лошадь с тонкой шеей, которую он убил одним неловким движением, не поспев за нею и опустившись на седло раньше времени, особенно поразителен, если сравнить его с описанием, встречающимся у Толстого несколькими страницами ранее, когда Вронский готовится к скачкам. Он был, как всегда, спокоен и важен. И вдруг поток проклятий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 тотчас же замоталась и опять упала на бок с изуродованным страстью лицом бледный с трясущуюся нижнюю челюстью вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводье но она не двигалась а уткнув храп в землю только смотрела на хозяина своим говорящим глазом а промычал вронский схватившись за голову «Что я сделал?» — прокричал он. «И проигранная скачка, и своя вина постыдная, непростительная, и эта несчастная, милая, погубленная лошадь!» Анна едва не умерла от родов. «Я не буду распространяться о попытке Вронского покончить с собой после разговора с Карениным у ее постели. Это слабая сцена». Конечно, мотивы самоубийства легко объяснимы. Главный из них — уязвленное самолюбие, ведь муж Анны повел себя благороднее его. Сама Анна назвала своего мужа святым. Вронский стреляет в себя, потому же, почему оскорбленный дворянин прошлого века вызывал своего обидчика на дуэль не за тем, чтобы убить, но напротив, чтобы тот выстрелил в него. Гибель от руки противника перечеркивает оскорбление. Если бы Вронский умер, он отомстил бы за себя угрызениями совести других людей. Если бы выжил, он разрядил бы пистолет в воздух, сохранив жизнь противнику, тем самым унизив его. Такова подоплека всех дуэлей, хотя, конечно же, бывали случаи, когда оба дуэлянта желали убить друг друга. К сожалению, Каренин не принял бы вызова, и Вронский должен сразиться сам с собой, погибнуть от собственного выстрела. Словом, попытка самоубийства — вопрос чести для Вронского, нечто вроде харакири, как его понимают японцы. С точки зрения общепринятой морали тут все правильно. Но глава неубедительна с художественной точки зрения, с точки зрения структуры романа. Это незначительное событие вклинивается в тему сна смерть, которая проходит через всю книгу и стилистически нарушает красоту и глубину самоубийства Анны. Если я не ошибаюсь, в главе о последнем путешествии героини в ее памяти ни разу не всплывает попытка Вронского покончить с собой. Не странно ли это? Анна должна была бы вспомнить о ней, задумав свой собственный роковой план. Толстой художник понимал, что тема самоубийства Вронского звучит в иной тональности, что она другого оттенка и тона, решена совсем в ином ключе и стиле и художественно не связана с предсмертными мыслями Анны.